Дедовые времена 26 марта 1897 года Детство. Турин. На холме за рекой дом, балкон, мать. Потом мать исчезает из пейзажа. Отец всхлипывает на балконе. Закат. Дед его утешает. Бог дал, Бог взял. У нас в семействе говорили по-французски, как в любом порядочном пьемонском доме. Тут в Париже по выговору меня причисляют к выходцам из Гренобля. У них французский чистый, не то что шепелявенье парижан. В моем детстве было больше французского языка, чем итальянского. Поэтому я не выношу французов. Детство мое связано большей частью с дедом. Ни с матерью и не с отцом. Я возненавидел свою мать за то, что она ушла, не попрощавшись. отца за то, что он ей не воспретил уйти, а также Бога за то, что он так все устроил, и деда за то, что он счел нормальным поведение Бога. Отец вечно мотался где-то, делал Италию по его словам. За это Италия его славно отделала. Деда звали... Джован Батисто Симонини, отставной офицер войска Савойского. Оставил ряды, если верно помню, когда Италию завоевал Наполеон. Определился на службу к флорентийским бурбонам. Тоскана тоже стала уделом семьи Буанапарте. Дед вернулся в Турин отставным капитаном с целым приданным разочарованием. «Шишковатый нос деда. Сблизи я только этот нос и видел, а еще чувствовал на лице брызги его слюны. Он был, как говорят французы, из бывших. Ностальгик, пансьен режим, так и не смирившийся с революцией. Он не отказался от кюлотов, икры были у него стройные». Кюлоту застегивались под коленками на золотые пряжки. Золотыми же пряжками украшались лаковые туфли. Жилеты, верхнее платье черного цвета при черном галстуке придавали ему смутно-поповский вид. По прежним правилам тут требовался бы и пудренный парик. Но дед был против. поскольку париками украшались головы таких извергов, как Робеспьер. Я так и не понял, богат ли был дед. Но в радостях стола он себя не ограничивал. Из воспоминания деди и детства первая банна койода. В глиняном горшке, поставленном над углями на треножнике, кипит олей. В нем растертые анчоусы, чеснок и сливочное масло. Туда окунают кордоны, предварительно вымоченные в холодной воде и лимонном соке. Вымачивают их в молоке, но только не мой дед. Еще туда идут крупные сырые или печеные перцы, белокочанная капуста в листьях, топинамбур, молодая цветная капуста. А также, но дед считал, что это только у бедняков, отварные овощи — лук, свекла, картофель или морковь. Я хоть был к еде. Деду нравилось, что я толстею точно, умиленно приговаривал он, как недорощенный кабанчик. Брызжа слюной, дед делился со мной сокровенной мудростью. «Революция, внучек, сделала нас рабами безбожного правления. Рознь между людьми возросла, вражда стала сильнее. Всякий каин своему брату. Когда свободы больно много, это не к добру. Когда ни в чем нехватки нет, тоже не к добру. Отцы наши были беднее и счастливее». Они не теряли связь с природой. Современный мир дал нам пар, и ныне пар отравляет нашу сельскую местность. Нам дали механический ткацкий стан, и ныне многие ткачи лишились работы. Да и ткани стали не те. Человек, предоставленный себе самому, слишком зол и подл, чтобы быть ему свободным. Ту немногою свободу Которое человеку пристала, ему должны гарантировать самодержцы. Самым же любимым коньком деда был Аббат Барюэль. Вот я наново ребенок и наново будто вижу этого Барюэля. Можно подумать, Барюэль жил у нас в доме. На самом-то деле его давно уж не было на свете. «Мальчик мой, когда сумасшествие революции потрясло все народности Европы, послышались голоса, утверждавшие, будто революция, не что иное, как последняя или новейшая глава мирового заговора, основанного еще тамплиерами, направленного против трона и алтаря, то есть против монархов». особенно королей Франции и Пресвятой Матери Церкви. Таким голосом был голос Барюэля, который в конце прошедшего века опубликовал свои мемуары для объяснения истории якобинства. «Но кто такие тамплиеры?» — вопрошал я, уже выучивший все ответы наизусть. Я давал деду возможность поговорить. на излюбленные темы. «Тамплиеры, милый мой, это очень могущественный рыцарский орден, который короли Франции уничтожили, дабы завладеть сокровищами рыцарей и сожгли большинство рыцарей на костре. Но те, кто уцелели, тайно учредили секретный орден, желая отомстить королю Франции». И действительно, когда глава Людовика XVI пала под ножом гильотины, неизвестный человек закарабкался на помост и поднял за волосы бедную голову с криком «Жак де Мале, ты отмщен!» А Мале как раз был главой ордена тамплиеров. По приказу короля он был сожжен, на стрелке острова Сите в Париже. А в каком году сожгли этого Жака де Мале? В 1314 четырнадцатом. Дайте я посчитаю, дедушка. Но это же было чуть ли не за пять сотен лет до революции. Что же все эти пятьсот лет тамплиеры только и делали, что прятались? Они внедрялись в артели каменщиков, строителей соборов, Из этих артелей произошло английское масонство. Оно так называется, потому что участники считали себя франкмасонами, то есть вольными каменщиками. А зачем каменщикам революция? Барюэль понял, что и каменщики древних времен, и франк-масоны, и первые, и вторые были совращены и завербованы баварскими иллюминатами. Иллюминаты эти — опаснейшая секта, основанная неким Вейсгауптом. Каждый сообщник в ней знал только своего непосредственного начальника. Никто не имел сведений о руководителях, а тем более о намерениях этих руководителей. Намерения же состояли не только в прямой угрозе трону и алтарю, но и в основании общества без законов и без морали, где бы в общественном пользовании было не только имущество, а и женщины – Господи, прости меня за то, что рассказываю подобное отроку, но и он должен распознавать сатанинские тенета. Двойными узлами были повязаны с баварскими иллюминатами те попиратели всякой веры, которые сфабриковали гнусную энциклопедию. Вольтер, Даламбер, Дидро... И вся их свора, подпивавшая заграничным иллюминатом, во Франции, превозносившая век просвещение, а в Германии просветление или разъяснение. Тайно объединяясь, дабы злоумышлять против короля, они образовали пресловутый клуб якобинцев в честь как раз того самого Якова. то есть Жака де Моле, вот чьи подкопы довели до того, что во Франции разразилась революция. Этот Барюэль сумел все-все понять, он не смог понять, как из рыцарей-христиан развилась сякта недругов Христовых. Знаешь, это как будто дрожжи в тесте. Если мало дрожжей... Тесто не растет, не набухает. А если дрожжей много, тесто растет. Что же это были за такие дрожжи, впущенные судьбой или дьяволом в изначально здравое тело тамплиерских отрядов и строительских артелей, с тем, чтобы набухло и зародилась из них самая на свете вредоносная секта, знаемая за все времена». Тут мой дед выдерживал эффектную паузу, сводил лодочкой руки, будто для сосредоточения, хитровато улыбался и с рассчитанной триумфальной ложной скромностью ронял, скупо выцеживая слова. Кто на самом деле первым возмел храбрость выговорить ответ? — Это был как раз твой дед, милейший юноша. «Прочитавши книгу Борюэля, я немедленно написал ему письмо». «Там, у дальней стены комнаты, поди, мальчик, принеси мне ту шкатулку, которую видишь у стены». Я тогда шел и приносил. Дедушка открывал шкатулку золоченным ключиком, который в обычное время находился у него на шее, и вытаскивал пожелтелый лист сорокалетней давности».